К 30 годам, после того, как я вернулся на Украину и поработал в Днепропетровске на строительстве, мне удалось, наконец, осуществить свое давнишнее стремление к учению. Я поступил на третий курс Черниговского строительного техникума. Через год я окончил его, получил диплом и уже начал подумывать, не двинуться ли дальше, в институт. Но тут судьба моя резко изменилась. Меня вызвали в горком партии и сказали... Такие люди, как ты, нужны для работы в сельских районах. А что это за такие люди? Пролетарского происхождения, воспитанные на производстве, преданные партии. В сельских районах нам таких людей не хватает. И меня направили в Карюковский район Черниговской области председателем райпрофсовета. Потом меня избрали председателем контрольной комиссии в Панарницком районе той же области. Немного позднее – Избрали вторым секретарем райкома. Партия продолжала за мной следить, помогала мне расти. На курсах подготовки секретарей при ЦК КПБУ в Киеве, а затем на курсах при ЦК ВКПБ в Москве, я получил недостававшие мне теоретические знания. В начале 1938 года меня избрали первым секретарем Черниговского обкома КПБУ. Я кадровый работник партии. Это значит, что все свое время, все свои помыслы, все свои силы отдаю партии. И куда бы меня ни послали, что бы мне партия ни приказала, я безоговорочно выполню любое ее указание. И осматриваясь сейчас вокруг, приглядываясь к товарищам, которые со мной в одном строю, я вижу огромное большинство их – выходцы из народа. У них разные биографии, но интересы и цели одни. Эти цели определены программой нашей партии. судьбу свою не зря выбирали, поднимаясь на защиту страны. Мы живем среди живых ветераны той далекой отгремешей войны. Мы живем среди живых ветераны той далекой отгремевшей войны, ли над землею рассветы и кружилась на ветру баранье очень много было верст до победы очень много было дней до неё очень много было верст до победы очень много было дней до неё нас испытывали бомбы поле а просторах обошенной земли мы не дрогнули с не свернули и срабели победили смогли мы не дрогнулись с не свернули и срабели победили смогли Не надо, Мы легендой уходим в века. Наша главная большая награда, то что родина сильна и крепка. Наша главная большая награда, то что родина сильна и крепка.